Глава двадцать первая. Как ни странно, на обратном пути капитан не проронил ни слова. Нареканий за то, что Ками без спросу обозвала его мужем, не последовало. И девушка не знала, что думать и как вести себя дальше. Извиняться? Сделать вид, что ничего не было? Небольшой конверт на заднем сидении флайера невольно приковывал к себе взгляд. Камерон поминутно оборачивалась и поглядывала на него с опаской. Обычно им поручали куда более объемные грузы. Но, тем не менее, именно этот небольшой картонный прямоугольник почему-то нервировал ее больше всех остальных вместе взятых. «Там документы и карты», — Редж просил передать каким-то старым знакомым. Поймал ее на очередном повороте Мел. «Хорошо», — кивнула Ками, недоумевая. «Раньше он перед ней не отчитывался о содержимом груза». Вместо отеля флайер нацелился на космодром. Правда, поняла эта девушка только когда на горизонте замаячили характерные синусоиды посадочных трасс. «Вик уже собрала вещи и ждет нас на борту», предупредил капитан ее вопрос, и Камерон поюжилась. Когда он успел ее настолько хорошо изучить, что начал читать мысли? «Вылетаем сейчас же, дело срочное, лететь долго и сложно». «Сложно?» Переспросила девушка. Мал кивнул. Рэтч почему-то дал мне координаты в космосе вместо названия станции. Наверное, посредник будет. Камерон задумчиво кивнула. Иногда нелегальные грузы передавались торговцами по эстафете из рук в руки, с корабля на корабль, чтобы в случае утечки сложнее было вычислить наниматель. Так что ничего удивительного. Она с самого начала знала, что Тиш не цветочки перевозит. Кстати, как раз цветочки-то на большинстве планет считались товаром строго подотчетным, как и их семена, и за контрабанду полагалось строгое наказание, иногда даже хуже, чем за убийство, потому что новые виды флоры могли угрожать установившемуся при терраформировании балансу и свести на нет все усилия по обживанию территории. Шаттл занял свое место на парковке космопорта, еще минута, и за ними захлопнулся люк корабля. Прекрасно выглядишь, мурлыкнула Марлен прямо в ухо Ками, от чего та неожиданно покраснела. Украдкой бросила взгляд на капитана и незаметно вздохнула. Жаль, что этих слов не сказал ей он. Создавалось ощущение, что все шесть часов шопинга и усилия стилистов пропали даром. Спасибо. Через силу улыбнулась девушка, не собираясь обижать искин. В конце концов, она не виновата, что у Ками возникли какие-то странные, свойственные ей реакции на Малкольма. «Что-то случилось», – уточнила Мэролин, чувствуя гормональные колебания и нервную дрожь девушки через штекер. «Переодевайся, скоро взлетаем», – бросил Ками одновременно с этим мыл, уходя в сторону своей каюты. «Разместить понадежнее конверт, наверное». Она послушно прошла к себе, откинула столик от стены вопреки всем стартовым протоколам, включила голографическое зеркало и критически оглядела себя со всех сторон. На кровати лежала пухлая косметичка, полное средств для наведения марафита и последующего его снятия. Стилисты провели немалую разъяснительную работу, но Каме практически ничего не запомнила, кроме самого важного, чем все стереть. Остальное ей, скорее всего, просто не пригодится. Зачем? На корабле красится? Для кого? Ничего особенного. Тяжело вздохнула Камерон, присаживаясь, наконец, и выискивая среди батареи средств нужный тюбик. Выдавив горошину средства на ладонь, размазала, превратив в пушистую пену, и принялась тщательно втирать в лицо, особенно налегая на веки, потому что, по ощущениям, основные слои макияжа сосредоточились именно там. Выдернув из закрепленной на стене коробки сухую салфетку, она тщательно вытерла остатки краски и прошлась еще раз, уже влажной, пропитанной средством для ухода. Их, как и многое другое, ей тоже подсунула Вик со словами, что за кожей нужно следить с молодости, иначе к старости это будет уже кошмар и кандидат для трансплантации. «И все же...» Настырно допытывалась и скин, и девушка сдалась. Все-таки нужно рассказать хоть кому-нибудь, иначе можно лопнуть от раздражения и безысходности. И здесь то же самое. Горько пожаловалась она Мэрилин, вытаскивая шпильки из непривычно длинных волос. Коре до плеч. На целое коре длиннее, чем она позволяла себе всю жизнь. Обычно она стригла себя в ванной сама машинкой. Ну, как стригла, скорее брила. Даже до наращивания отросшие всего на ладонь пряди путались, щекотали шею и лезли в глаза при каждом удобном и неудобном случае. Расчесываться каждый день было непривычно. Иногда она забывалась и выходила из блока с колтунами на голове. Но Мэрлин, благословя боги ее электронную душу, напоминала легким, неслышным окружающим шепотом, что нужно привести в порядок волосы. Искин-исподваль незаметно превратилась для Ками в настоящую подругу, надежную и доверенную, которая была в курсе всех деталей ее жизни и в то же время хранила все секреты, как в сейфе. После того, как Искин ухитрилась не выдать ее гендерную принадлежность, девушка готова была доверить Мэролин любую тайну. Мужчины почему-то считают, что женщины – просто красивые картинки, которые еще и размножаются. Со вздохом суммировала камера нажитой за годы опыт. «Я думала, улечу со станции. Мне откроется совершенно другой мир, где все равны, и я смогу доказать, что я специалист, а не только матка с сиськами. Но, похоже, в космосе ничем не лучше, чем на 2049». «Он успел тебя обидеть?» Мал стоял на пороге каюты, привалившись к стене плечом. Я так и знал, что тот урод наговорил тебе гадостей. Надо было ему все же врезать. Камера он вздрогнула от неожиданного вторжения в ее пространство, потом вспомнила, что сама же не закрыла дверь. Похоже, нежелание обитателей Тиши скрывать личную жизнь оказалось заразительным. Она то и дело ловила себя на том, что привычка запираться на все замки, когда переодевается или идет в душ, то и дело дает сбой. хотя вбита была с детства, с пеленок, и, казалось бы, сидела уже в подсознании. Но Мэрилин и прочие из-под ненавязчиво пробрались в душу Ками и заняли там место своих. А от своих не запираются. Капитан, в отличие от нее, уже успел переодеться и был готов к взлету. «Мне бы самой тоже стоило поторопиться», сообразила девушка и поднялась с табурета, задвигая его вместе со столом обратно к стене. А смысл? Ками пожала плечами, поюжившись, когда кончики волос пощекотали ставшие вдруг чувствительными плечи. Она вообще почему-то становилась очень чувствительной в обществе капитана. Причем, чем он ближе стоял, тем ярче Ками ощущала свою неловкость и несовершенство. Он в своем праве, это его вечеринка. Тебя бы загребли в участок, мы бы опоздали с доставкой. Не хочу быть причиной проблем. Так все-таки, что он тебе сказал? Не отставал капитан. Ками отвернулась, глядя на проекцию на стене. Мэрилин старалась имитировать вид из окна и сейчас транслировала запись камеры на стене космопорта. Далекий город, протянувшийся острыми небоскребами вдоль всего горизонта, полыхал миллионами огней. Блеска больше, залы просторнее и живот на планете, а не внутри коробки. Вот и вся разница. Опять ты или чья-то, или общая. Камя не жаловалась, не рассказывала о том, как ей жилось на базе 2049, и от нынешнего ее тихого признания по спине Мэла пробежали мурашки. Короткая емкая фраза обрисовала ему безрадостную картину жизни, которая ждала бы его девочку, не случись ему поддаться на уговоры одного из Кина. и затеять ремонт на богом забытой перевалочной станции. Он давно понял, что в мыслях называет ее своей девочкой. Но, на удивление, паники не было. Ками стала его слабостью, его сердце растекалось с лужицы при одном упоминании неуловимого механика их корабля. Раньше такое состояние напугало бы Мэла, дорезив желудке, Сейчас он просто был готов растерзать любого, кто обидит застенчивую, но талантливую и безумно привлекательную девушку, которую искренне привык считать, если не своей собственностью, то уж частью команды точно. «Дак, обманывай себя дальше, часть команды, как же!» Малкольм куснул себя за щеку изнутри и помимо воли шагнул в каюту. Он давал себе слово не прикасаться, не трогать, Не осквернять невинное создание, которое не иначе как чудом занесло на их корабль. Но тяга была слишком сильна. «Здесь ты сама выбираешь». Получилось хрипло, и он откашлялся, чтобы не пугать Ками. Он чувствовал себя охотником, подбирающимся к добыче, что не добавляло уверенности в себе и своих действиях. Девушка смотрела на него так наивно, так доверчиво. и явно не собиралась возмущаться неожиданным вторжением на свою территорию. «С кем тебе быть и на каких условиях? Могу поклясться, что уж обще ты не станешь ни при каком раскладе». «Спасибо», — светло улыбнулась камерам. Протянула руку и провела по мягкой фланели рубашки, которую капитан про себя называл униформой. «На самом деле никакой особой формы одежды на корабле не было». Каждый носил то, что ему удобно, в пределах разумного, естественно, иначе Вик щеголяла бы на каблуках. Когда Малкольм перехватил скользившую по ткани руку и стиснул ее пальцы, Ками замерла. Испугалась, позволит или нет. Медленно испытывая собственное терпение на прочность, он склонился к лицу девушки, пока их дыхание не смешалось. «А моей ты бы стала...» Тихо спросил Мэл и, не дожидаясь ответа, преодолел последние разделявшие их сантиметры. Влажные, едва уловимо пахнущие чем-то цветочным и сладким, с привкусом химических фруктовых добавок губы девушки, шевельнулись, поддаваясь его напору. Только спустя десяток секунд до него дошло, что ему не отвечают. Камерон замерла испуганным зверьком в его руках, опасаясь дышать. Капитан с усилием разжал руки и отступил на шаг. «Прости». Мэл не особо понимал, что не так, но чувствовал, он только что переступил некую запретную черту. «Ничего. Это ты прости». Ками машинально прижала ладонь ко рту. Губы горели после поцелуя, но скорее приятно, как после острой еды. Собственная реакция напугала колик. Ей хотелось напрыгнуть на мужчину и потребовать продолжения. Она же еще ничего не поняла. Это было слишком быстро, слишком неожиданно. И поначалу Ками испугалась и замерла. Но потом ей начало нравиться, а он вдруг перестал. «Тебе не за что извиняться. Я, похоже, неправильно оценил ситуацию. Больше этого не повторится». Мэл вышел. Двери с тихим шелестом съехались за его спиной, а Ками обессиленно опустилась на застеленную кровать. И как его теперь убедить, что она очень даже хочет повторения? И надо ли ей это? Мужское внимание никогда ничем хорошим для нее не заканчивалось. Может, не стоит портить прекрасные устоявшиеся рабочие отношения и переводить их в какую-то непонятную, неясную ей самой плоскость? А если она ему потом надоест? Или Мэл устанет от нее? У них на станции были такие случаи, когда надоевшую постаревшую жену сдавали в бордель, как устаревший компьютер на свалку. Конечно, за прошедшие месяцы она достаточно успела изучить капитана, чтобы с уверенностью утверждать, что ни в какие заведения он ее не сдаст. Но что будет, если она ему и впрямь надоест? Юная, неискушенная и далеко не красавица. У него, наверное, на каждой станции и планете по десятку в очередь выстраиваются. Удобно, конечно, что она всегда под рукой. Но кроется ли за поцелуем что-то больше, или это был просто всплеск накопившегося напряжения? От обилия противоречивых мыслей гудила голова. — Взлетаем! — лаконично напомнила ей Мэровин, и Ками, благодарно угукнув и скину, поплелась в рубку. Избегая смотреть на капитана, залезла в свое кресло, подключила штекер и привычно утонула в многообразии переливов потока, хотя бы на время избавив сознание от мук выбора и терзаний, а стоит ли, а нужно ли, а хочет ли он, и если хочет, то чего именно. Прелесть погружения в подпространство в том, что мысли отключаются. По крайней мере, когда Камерон сливалась с сознанием с кораблем, она и сама в какой-то степени становилась им. с четкими понятиями о курсе, направлении, скорости движения и состоянии окружающей среды. Все происходящее перерабатывалось в данные, не задействуя эмоций. Так что к тому моменту, как тишь, подхваченная многоцветным потоком, стремительно полетела к месту назначения, девушка успела немного прийти в себя и успокоиться. И чего она, собственно, так разнервничалась? Ну, поцеловал ее мужчина. Так это же не грек, чтобы от него шарахаться. Мэл ею с друзьями точно делиться не будет. Ками уже давно замечала задумчивые взгляды, которые бросал и подолгу задерживал на ней капитан. Только она принимала это насчет собственной подозрительности и новизны в команде. Думала, что Малкольм проверяет, как она вписалась в коллектив. А вдруг он правда ею заинтересовался как женщиной? Ками осторожно покосилась на Мела. который как раз что-то втолковывал Вик. Отрицать ее собственный интерес к капитану смысла не было. Она давно замечала за собой все признаки влюбленности, которые описывали в холо-операх. Учащенное сердцебиение, пересохшие губы, или вот как сейчас. Он внезапно поднял голову, и девушка поспешно отвернулась, покраснев. «Да, если капитан предпримет еще одну попытку», С ее стороны возражений точно не последует. Только вот как и обещал, он никаких больше поползновений в сторону Ками не предпринимал. Все их общение свелось к сугубо формальному. Даже обычные шуточки и беседы в общем зале куда-то подевались. Большую часть трех суток, которые они пребывали в потоке по дороге к месту назначения, капитан провел либо в рубке, либо в каюте, почти не показываясь на глаза команде. и Камерон уже начала задаваться вопросом, а не померещилось ли ей. Выход в точке, соответствовавшей координатам, которые выдал Редж, был выполнен без проблем, только вот получателя там не оказалось. «Где мы?» — озвучила общий вопрос девушка. Вокруг, насколько хватало глаз и радара, простиралась пустота открытого космоса. «Есть активность». Обезличенно как-то механически заметила Мерлин. В минуту повышенной интенсивности работы у нее отключалась функция, отвечавшая за имитацию человеческих эмоций. Это означало, что Искин на пределе возможности занята решением определенной задачи. В данном случае сканированием окрестностей. И что-то она все же нашла. «Они качественно экранируются, но они здесь». «Выпустил эфир». Капитан опустил карту, обычно убранный в сторону микрофон. «Посылка от ящера, личная доставка, прошу стыковки». Он повторил незамысловатый набор фраз раза три, прежде чем пространство перед ними замерцало, подернувшись рябью и открывая не один корабль и не два, а целую армаду. Причем печально им знакомую. С этими списанными десятки раз отремонтированными и выкрашенными зачем-то в черный, не иначе для устрашения, колымагами, они только недавно весьма тесно общались, когда вывозили с бывшей Мальты потерпевших бедствия. Пираты. Занятные у Реджи знакомые. Малкольм не позволил обуревавшим его мыслям и эмоциям отразиться на лице, только плотнее стиснул зубы. Пискнул коммуникатор, сообщая о входящем звонке. «Жду со всей командой, без оружия!» Отрывисто рявкнул грубый, хриплый голос и отключился. Даже не нужно включить холопроектор. Хотя не факт, что на этих ископаемых доисторических кораблях они есть. Впрочем, недооценивать пиратские развалюхи мог только полный идиот. За невзрачной оберткой чаще всего скрывались новейшие и мощнейшие двигатели, как и целый арсенал оружия, достаточный для обороны средней величины планеты, а то и не одной. Официально на космических мародеров охотились власти всех известных конфедераций, но на практике получалось, что отловить их не удавалось никому. Кто-то был замешан, получая долю за укрывательство, кто-то и сам спонсировал пиратов, выкупая ценные металлы и рабов. Увы, но на некоторых отсталых планетах Содружества Люди все чаще приравнивались к вещам. Некоторые, как очевидный Редж, за умеренную плату оказывали услуги всем подряд, не разбираясь, насколько клиенты законопослушны. Иллюзий по поводу их инкогнито не питал никто. Тогда у Мальты в прицелы их прекрасно успели различить и запомнить. Так что теперь жизни всех членов команды зависели от хорошего настроения главаря пиратов. Но на это рассчитывать сильно не приходилось. Они, ребята, по природе свои обычно мрачные и злобные. Ну, Редж, удружил. Процедил Курт сквозь зубы, но больше никто, что характерно, комментариев никаких не высказал. Все молча разоружились и последовали за капитаном, бережно несущим конверт к стыковочному отсеку. Марлин отчиталась о проделанной стыковке, но ее и без того заметили. Тишь порядком тряхнуло, заскрежетали зацепы, царапая полированную обшивку. Корабли пиратов были мало приспособлены к мирным переговорам. Они чаще брали на абордаж. Оттуда и специфика снаряжения. Створки люка дрогнули, впуская задымленный, плохо отфильтрованный воздух принимающей стороны. Камень невольно задержала дыхание, гадая, удастся ли им сегодня выкрутиться, или на этом их удача все же закончилась.